Глава 76. Забавно. Влад явно вел в этой игре и чувствовал себя королем ситуации, хотя совсем недавно пришел гостем в этот дом. Пускай он раньше и жил здесь. Отец с детства готовил меня к тому, что я стану его преемником. Он говорил, и с каждым словом напряжение все нарастало, грозя разрушить плотину ледяного спокойствия. Заставлял заниматься с репетиторами, «Учить языки, ездить на курсы». Не понимала, к чему он клонит, но когда острый, как бритва, взгляд черных глаз метнулся ко мне, по коже пробежали мурашки, и я, подчиняясь инстинкту самосохранения, отступила. И все вроде шло нормально до того момента, когда к нам в гости впервые пришли Хмельницкие. Сердце долбануло в горле, и я замерла на вдохе, не смея шевельнуться. «Сколько тебе тогда было?» Сообразила, что он обратился ко мне и попыталась вытолкнуть из пересохшего горла ответ, но удалось не сразу. «Восемь». «Восемь, знаю. Просто хотелось понять, помнишь ли ты нашу первую встречу?» Я так сильно стиснула кулаки, что ногти впились в ладони и стало невыносимо больно терпеть этот допрос. «Ты толкнула меня в куст с розами и сказала, что надо лучше смотреть под ноги». Взмахнула ресницами, напряженно глядя в глаза Воронова-старшего. «Да, я помню каждую секунду того дня. Ты тогда меня не сдал. Сказал маме, что оступился. Хотя мог сказать правду. Почему?» Боялся, что тебя накажут и не позволят больше приходить к нам. Пульс в висках возобновился, и я подавила потребность потереть их руками. «С того самого дня, как я впервые тебя увидел...» «Понял, что хочу проводить с тобой больше времени. Но отец не позволял отвлекаться, и даже когда ты приезжала с родителями, я как последний идиот сидел в своей комнате и штудировал учебники, пока ты с моим братом...» Прозвучало брезгливо. «Играла во дворе». «Да, но он не знал главного. Я ездила в их дом ради того, чтобы снова увидеть Влада, чтобы случайно пересечься с ним в пустынном коридоре» или просто знать, что он где-то рядом. Но вместо него ко мне представляли Сережу и говорили, что Влад слишком занят, чтобы спуститься. И тогда я взбунтовался впервые. Наорал на отца, что он не позволяет мне выходить, когда хочется, и делать то, что хочется. Он не воспринял мои слова всерьёз и просто наказал, заставляя учить в два раза больше материала, чем до этого. Понимание скользкой змеей проникло в мозг. И я рвано выдохнула, прикрыв рот рукой. А потом я понял, что должен гнуть свою линию. Иначе так и проторчу всю жизнь в пыльном кабинете его офиса среди кипа бумаг. А единственную девушку, которая когда-либо была мне дорога, уведет брат. Захотелось упасть на колени, зарыться пальцами в ковер и заорать, сворачиваясь калачиком. Но вместо этого я продолжала стоять как статуя и смотреть в черный омут красивых глаз. Я любил тебя с самого начала, и когда мне не позволили быть рядом, перевернул к чертям всю свою жизнь, и отец лишил меня наследства. Хум в горле рос, и я сглотнула, но не помогло. Отец понял, почему я бунтую, и чтобы отомстить, обернул все так, чтобы и после его смерти ты не досталась мне в жены, потому что ненавидел меня за непослушание и за то, что тебя я любил больше, чем его бизнес. Черные глаза скользнули на часы и на секунду утонули в пространстве. «Отец испортил мою жизнь, а я испорчу дело всей его жизни». Влад аккуратно положил часы на дубовую столешницу, и не будь я так взволнована, обязательно заметила бы слишком ярко выраженную аккуратность в его движениях. «Так крадется хищник, прежде чем напасть на жертву и разорвать ей глотку». Воронов-старший бросил короткий взгляд на охранника, и тот шагнул к нему, вкладывая в руку Влада пистолет. Не выдержала, пошатнулась, чувствуя, что кабинет снова поплыл, и ухватилась за спинку еще одного кресла неподалеку. А потом, понимая, что уже не могу оставаться хладнокровной, просто рухнула на сиденье, не отрывая взгляда от оружия в руках мужчины из прошлого. «Иногда я размышляю, видит ли он нас сейчас». Короткое уверенное движение, и Воронов взвел курок. «Надеюсь, что да, потому что мне бы хотелось, чтобы он знал, что все, что ему дорого, полетит к чертям». Выстрел, потом еще, и я зажала уши ладонями, чувствуя, как вибрация от громогласного звука проникает под кожу. Влад не успокоился, пока не всадил всю обойму, и я зажмурилась, боясь открывать глаза. Потому что в эту секунду поняла, на что способен этот мужчина ради мести. И со всей ясностью осознала, что у моего ребенка не будет отца.